Ненадолго задержался. Ночью был дождь, и вода наверняка поднялась. Хочу съездить на остров Гипсон, проверить насчёт окуней. Поедешь со мной? Зашлёпали по полу босые ноги, и Томми высунула из-за двери голову. Поеду. Тётя Лорна и дядя Уилли, наверное, тоже захотят. Ну и отлично.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 Дядя надел шляпу и, взяв салфетку, тщательно вытер уголки губ. Ни один ребёнок в мире не должен испытать подобное никогда. На его лице чётчево проступили глубокие морщины. Обычно они появлялись только когда дядя щурился на ярком солнце, но сейчас солнца не было и в помине. Лорна и я